— Ничего ты не видела, — стоял на своем Роберт Джордан. Это был страх и дурные предчувствия. Страх появился у него после всего, что ему пришлось вынести. Дурные предчувствия мучили его, потому что он воображал себе всяческие ужасы. — Кева, — сказала Пилар, — я видела смерть так ясно, будто она сидела у него на плече. И это еще не все. От него пахло смертью. — Пахло смертью, — передразнил ее Роберт Джордан. Может, не смертью, а страхом. У страха есть свой запах. — Деламуэрте! Смертью! — повторила Пилар. — Слушай, Бланкет, самый знаменитый из всех Теон де Бреха, работал с Гранеро, и он рассказывал мне, что в день смерти Маноло Гранеро они перед Кридой заехали в церковь, И там от Манола так сильно запахло смертью, что бланкета чуть не стошнило. А ведь он был с Манола в отеле и видел, как тот принимал ванну и одевался перед боем. И в машине по дороге в цирк они сидели бок о бок, и никакого запаха не было. В церкви его тоже никто больше не учуял, кроме Хуана Луиса доляроса. И когда они все четверо выстроились перед выходом на арену, Марсиал и Чикуэла тоже ничего не почувствовали. Но Бланкет рассказывал мне, что Хуан Луис был белый, как полотно, и Бланкет спросил его, — Ты тоже? — Просто дышать невозможно, — сказал ему Хуан Луис. — Это от твоего Матадора. — Пояс надо, — сказал Бланкет. — Ничего не поделаешь. Будем думать, что это нам кажется. — От других, — спросил Хуан Луис Бланкета. — Нет, — сказал Бланкет, — но от этого несет хуже, чем несло от Хосе в Талавере. И в тот же самый день бык Покопена с фермы Вирагуа придавил Манола Гранеру барьеру перед вторым Тендидо сектором в мадридской плазе де Торос. Я была там с Фенито, и я все видела. Бык раскроил ему череп рогом, и голова Манола застряла под эстрибо в самом низу барьера. Куда швырнул его бык? — А ты сама что-нибудь учуяла? — спросил Фернандо. — Нет, — сказала Пилар. Я была слишком далеко. Мы сидели в третьем тендиду в седьмом ряду, но оттуда сбоку мне все было видно. Тот же вечер Бланкет, а он работал раньше с Элито, который тоже погиб при нем, рассказал об этом Финиту, когда они сидели в Форносе. И Финито спросил Хуана Луиса Далероса, так ли все было. Но Хуан ничего ему не ответил, только кивнул головой, что, мол, правда. «Я сама видела, как это случилось. А ты, Инглес, верно, так же глух к таким вещам, как были глухи в тот день Чикуэлла и Марсиэл Лаланда, и все бандерильерос, и пикадоры, и все генте Хуана, Луиса и Манола Гранер. Но сам Хуан Луис и Бланкет не были глухи, и я тоже не глуха на такое». «Почему ты говоришь про глухоту, когда тут все дело в чутье?» — просил Фернандо. «Так тебе и так», — сказала Пилар. «Вот кому надо быть профессором, а не тебе, Инглес. Но я могу порассказать тебе о многом другом, и ты, Инглес, не спорь против того, чего тебе просто не видно и не слышно. Ты не слышишь того, что слышит собака, и учуять то, что чует собака, ты тоже не можешь». «Но какая доля может выпасть человеку, это тебе уже отчасти известно». Мария положила руку на плечо Роберту Джордану, и он вдруг подумал, «Пора кончать эту болтовню, надо пользоваться временем, которого так мало осталось. Но сейчас еще рано. Придется как-то убить остаток вечера». И он спросил Пабло, «А ты веришь в колдовство?» Ну «Да как тебе сказать?» — ответил Пабло. «Я, пожалуй, думаю так же, как и ты». Со мной никогда не случалось ничего сверхъестественного. А что такое страх, я знаю, очень хорошо знаю. Однако я верю, что Пилар умеет читать судьбу по руке. Может быть, она действительно чует этот запах, если только не врет. — С какой стати мне врать? — сказала Пилар. — Я, что ли, выдумала это? Бланкет — человек серьезный, вдобавок набожный. Он не цыган, а валенсийский мещанин. Разве ты никогда его не видел?» «Видел», — сказал Роберт Джордан. «Много раз. Он маленький, серым лицом, и владеет мулетой, как никто, и на ногу легкий, как заяц». «Правильно», — сказала Пилар. «Лицо у него серое, из-за больного сердца. И цыгане говорят, будто он всегда носит с собой смерть, но ему ничего не стоит отмахнуться от нее мулетой, все равно как стереть пыль со стола». Бланкет не цыган, а все-таки он учуял смерть в Хоселито, когда они выступали в Талавере. Правда, я не знаю, как это ему удалось, ведь запах Мансанили должно быть все перешибал. Бланкет рассказывал об этом как-то нехотя, И те, кому он рассказывал, не верили ему. Мол, все это выдумки? Хосе, мол, вел в то время такую жизнь, что это у него просто пахло потом из-под мышек. Но через несколько лет то же самое случилось с Маноло Гранаеро и Хуан Луис Делароса был тому свидетелем. Правда, Хуана Луиса не очень уважали. Хотя в своем деле он толк знал. Уж очень он был большой бабник. А Бланкет был человек серьезный, скромный и никогда не лгал. И поверь мне, Инглес, я учуяла смерть в твоем товарище с чудным именем.